Глава 89. Меня тошнит от крови. Грейс. Я истошно кричу, как и Хатсон, как и дракон. Но это единственное, что мы можем сделать, потому что законы физики продолжают действовать и тогда, когда ты находишься в тысяче футов над землёй. И сейчас уже поздно менять курс. Я вижу, как глаза Хатцена округляются за долю секунды до того, как он уворачивается, а мы с драконом врезаемся друг в друга со всей силы. Как учат в автошколе или на уроках физики, два объекта, движущиеся навстречу друг другу с высокой скоростью, сталкиваются с куда большей силой, чем если бы один из них был неподвижен. А когда один из этих предметов состоит из сплошного камня, а другой являет собой живую плоть, исход их столкновения может быть только один. Мои вытянутые вперёд руки вонзаются в грудь дракона и пронзают его сердце. «О, чёрт!» Только и успеваю подумать я и тут же перестаю быть камнем. Однако мои руки до подмышек погружены в грудную клетку дракона. Во что-то мягкое чавкающая и склизкая. Я не могу удержаться от истошного вопля и тут же понимаю, что это была ужасно неудачная мысль, поскольку кровь, фонтаном бьющая прямо на меня, попадает прямо мне в рот. Ну ещё бы. Вкус у неё омерзительный, и у меня начинаются рвотные позывы. Хадсон в тревоге кричит, и неудивительно. Это явно не лучшее место и время для того, чтобы блевать. Но я уверена, что и Железного Человека, и Супермена уже бы стошнило. Так почему рвоту должна сдерживать я? Причина для этого есть только одна. Хадсон сейчас находится прямо подо мной, и если я блевану, моя блевотина угодит в него». И поскольку мне совсем не хочется, чтобы меня вырвало на парня, с которым я только что целовалась, я делаю то единственное, что могу придумать, чтобы этого избежать. Я выдёргиваю свои руки из тела дракона так быстро, как только могу. И я сразу же жалею об этом решении. Кровь начинает хлестать из грудной клетки дракона, будто вода из двух пожарных гидрантов. Она заливает нас с Хатсоном с головы до ног, оранжевая и вязкая. Я мысленно ору и пытаюсь вытереть залепленные кровью глаза, но тут когти дракона разжимаются, и Хадсон падает вниз прямо передо мной. Чёрт, чёрт, чёрт, чёрт! Я понятия не имею, как надо переворачиваться в воздухе, но всё-таки делаю отчаянную попытку, радуясь тому, что мы с Хадсоном столько месяцев ежедневно тренировались, совершая прыжки «ноги вместе, ноги врозь». Я лечу вслед за ним, чтобы поймать его до того, как он разобьётся. Вот только дракон тоже падает, вращаясь над нами в штопоре. И я совсем не уверена, что он не приземлится прямо на нас. А значит, мне особенно важно добраться до Хатсона как можно скорее. Нам надо убраться отсюда и сделать это прямо сейчас. Не обращая внимания на кровь и на своё отвращение, Я опять вытягиваю руки вперёд, как Супермен, и нацеливаюсь на Хадсона, напрягшись и сосредоточившись изо всех сил. Вот только я совсем забыла про одну вещь. Про второго дракона. А вернее, драконшу. Она, наконец, очухалась и летит прямо к нам. Прямо ко мне. Но ещё бы. Два дракона по цене одного. Как же мне повезло. «Грейс, берегись!» — кричит Хатсон, как будто я не вижу гигантскую драконшу, несущуюся на меня с убийственной яростью в глазах. К тому же, как я могу беречься, если сейчас все мои мысли заняты тем, чтобы добраться до него? Я умею делать несколько дел одновременно, но совместить то и другое совершенно невозможно. Мне удается увернуться от первой атаки этой твари, сделав сальто в воздухе, хотя я и не подозревала, что способна на нечто подобное. У этого сальта оказывается и дополнительное преимущество. Оно приближает меня к Хадсону. Но на этот раз драконша не шутит. Она перескакивает через пространство, как эти твари умеют, и оказывается совсем рядом со мной. Это мешает мне добраться до Хадсона и подхватить его до того, как он расшибётся в лепёшку. И поскольку арсенал моих трюков ограничен, я делаю то единственное, что могу. Залетаю под драконшу, поднимаюсь к её боку и, схватив её за крыло, приказываю себе снова превратиться в сплошной камень, а потом я, дёргая крыло вниз, изо всех сил. Она яростно вопит и поворачивается в воздухе, пытаясь добраться до меня. Меня обдаёт пламенем но я не обращаю на него внимания и, держась за её крыло, снова дёргаю его вниз. Мне нет нужды пробивать её грудь, чтобы пронзить её сердце. Такого я больше не стану проделывать никогда. Мне надо просто повредить её крыло, чтобы она утратила способность летать. Наверняка я могу это сделать, раз сейчас состою из камня и вешу больше тысячи фунтов. Я дёргаю её крыло в третий раз, Так что оно оказывается под странным углом к её телу, и вся аэродинамика летит в тартарары. Именно это мне и нужно. Поэтому я продолжаю держаться за неё и делаю ещё одну попытку. На сей раз она приходит в такую ярость, что изрыгает на меня огромный поток огня. А поскольку я вишу на её крыле, этот огонь попадает и на неё и прожигает небольшую дырку в её собственном крыле. Это кажется мне странным. Разве драконы не должны быть огнеупорными? Это представляется мне нелогичным, но мне не нужно искать логику. Мне нужно одно, чтобы эта драконша выбыла из игры, и, думаю, дырка в её крыле — то, что мне нужно. Отпустив её крыло, я инстинктивно перестаю быть камнем и делаю очередную отчаянную попытку добраться до Хатсона. На этот раз мне удается схватить его за руку, но она такая скользкая от крови, не думай об этом, не думая об этом, не думая об этом, что его пальцы выскальзывают из моей хватки. «Не беспокойся обо мне!» — кричит он, показывая наверх, туда, где находится взбешённая драконша. Ага, «Как же? Как я могу не беспокоиться о том, что Хатсон может разбиться насмерть?» «Хватайся за меня!» — кричу я в ответ. И на этот раз ухитряюсь сомкнуть пальцы вокруг его запястья. «Держись!» — говорю я ему, и, слава богу, он так и делает. Его пальцы тоже обхватывают мое запястье, затем он подтягивает меня к себе. Именно это мне и нужно. Оказавшись достаточно близко, я обхватываю его руками, как коала. Это не очень-то красиво и не повышает уровень моей самооценки, но цель достигнута. И использую крылья, чтобы убраться от обоих драконов подальше. Тот из них, который умирает, падает к земле, и на мгновение мне становится жаль его. Да, он хотел убить меня, но, похоже, не обладал разумом, а действовал, повинуясь какому-то странному инстинкту. Странно, что я испытываю сочувствие к нему, но мне определённо надо избавиться от этого чувства и сосредоточить внимание на том, чтобы не дать второму дракону завершить дело. Я готовлюсь приземлиться. Да, земля была уже близко, и Хадсон мог расшибиться насмерть. Но тут более крупный из драконов, драконша, атакует нас снова. На этот раз уже Хадсон подпрыгивает и вцепляется в её крыло. Следуя моему примеру, он дёргает её крыло, используя всю свою вампирскую силу, и слышится гадкий хруст, за которым следует звук, похожий на то, как рвётся холст. Дракон шавапит и врезается в землю. Я делаю два мощных взмаха крыла и вместе с Хадсоном приземляюсь так далеко от этой твари, как только могу, Она, шатаясь, пытается подняться на лапы, затем начинает изрыгать во все стороны потоки огня. В эту самую минуту к нам бегом возвращаются трубадуры, неся охапки веревок. И до меня доходит, что они все-таки не бросили нас. Как только они начинают набрасывать на нее лассо, она испускает предостерегающий вопль и принимается пятиться. Затем она делает еще один шаг назад, И исчезает. Мы удивлённо переглядываемся, но тут же видим её в небе в нескольких сотнях футах от нас. Она движется медленно и скорее ловит воздушные потоки, чем летит, и я выбрасываю из своей головы мысли о том, чтобы догнать её и покончить с этим раз и навсегда. Я не могу напасть на раненое существо, пытающееся спастись от меня бегством, ведь то уже не самооборона, так что я даю ей улететь прочь. И переключаю внимание на второго дракона, того, что только что упал на землю. Он грохается с силой и катится, пока не останавливается во дворе огромного дома напротив здания мэрии. Затем делает долгий судорожный выдох. Когда он проделывает это, воздух вокруг него наполняют серебристые капли — которые начинают медленно вращаться, пока не соединяются, образовав нечто среднее между широкой двойной спиралью ДНК и миниатюрным торнадо. Они вращаются вокруг дракона в течение нескольких секунд, затем медленно поднимаются в ночной воздух. Меня охватывает печаль, пока я слежу за их движением по ночному небу, так что в конечном итоге я говорю себе отвести взгляд. Мне ни к чему видеть предсмертный вздох этого зверя. Но в глубине души мне кажется, что это не так. Я убила этого дракона. Да, сам он пытался убить меня и моих друзей и едва не преуспел. Но всё же. Я убила его. Будет правильно, если я увижу, что это значит». Глядя, как его последний вздох исчезает в ночи, я впервые замечаю мужчину, стоящего на балконе верхнего этажа мэрии. На нём шляпа, и он стоит, отвернувшись от меня, так что я не могу видеть его лицо, не могу различить никакие черты. Я вижу только, что он тоже наблюдает за тем, как эта серебряная дымка поднимается всё выше. Это жесть. Просто жесть. Впрочем, всё в этой истории — и настоящая жесть. Жесть и то, что этот дракон был полон решимости прикончить нас с той самой минуты, когда узнал о нашем существовании. А также то, что сегодня мы с Хадсоном несколько раз едва не погибли. И то, что мы оба покрыты гадкой липкой драконьей кровью. Жесть, что этому дракону пришлось умереть. Но снова повернувшись к Хатсону, я не могу не признать, что если бы погибли мы, это было бы еще хуже. Я не желала этой схватки, и не я ее начала. Но я также не стану от нее убегать, ни сейчас, ни в будущем, если тот другой дракон-самка вернется. С тех пор, как я очутилась в странном, ужасном и полном чудес мире сверхъестественных существ, Я знаю наверняка, судьба найдёт тебя, готова ты к этому или нет. Но когда Хадсон выходит вперёд и обвивает моё тело липкой кровавой рукой, я не могу удержаться от мысли, что лучше мне приготовиться.